Тебя насильно притащили сюда. В наручниках внезапно для себя разозлился ражный. Сама приехала. Денег заработать. Милли сверкнула глазами, отвернулась. Сама заработать? И не я навязывался. Тебя подсовывали ко мне. Потому мне и стало страшно. Кто вы? Вожак стаи? Не знаю, что думать, боюсь. Но кто вы такой? Ты спроси у тех, кто подсовывал. Они-то, наверное, знают. Я спросила у Виктора. — У кого? Да у вашего же человека, у героя, труда. Его никогда не называли полным именем. Да и сам он представлялся Витюлей, поэтому имя звучало незнакомо. Ну и что же он сказал? — Вы колдун? Она на всякий случай отодвинулась подальше, чтобы не застал рукой. А я? А меня привезли в жертву, чтобы исполнить какой-то ритуал, но Надя об этом не знала. Они все знали, она даже не подозревала. — Дураки! — засмеялся ражный. — Ведь Оля дурак, и ты полная дура! Вместе с своей сестрицей. — Не трогайте мою сестру! — отчеканил Милю с угрозой. — Вы ее совсем не знаете! — Да ладно тебе! — За сколько граммов героина тебя продала? Она испугала своей решительности, опасаясь вызвать гнев колдуна, отступила, зажала, сомкнулась. — Давай не будем ссориться! — предложил он мирно и вылез из ямы. — Идем, тебя сестра ждет. Так и быть, в жертву я тебя не принесу. Живи. То, что между ними возникло расстояние, слегка расслабило Милю. Все равно. — Не верю вам, — повторила упрямо, глядя как звереныш. — Если не колдун, то почему, зачем вам, девственница? Ражному стало весело. Но он не захотел пугать ее смехом. Улыбнулся и сказал серьезно. — Мне пришло время жениться, а жениться хочу только на девушке. Разумеется, она не поверила. «Какие глупости!» «Я знаю, у девственницы ищут сатанисты, чтобы убивать их совершать какие-то ритуалы». «Ритуалы сумасшедших! Где же брать в наше время непорочных девиц?» «Кстати, а кто тебе первым сказал, что я ищу девственницу? Сестра?» «Зачем это вам?» «Ведь я хочу разобраться. Кто затеял эту идиотскую игру? Нет, не сестра». Она предложила работу, говорит, есть одна балдежная авантюра, можно получить хорошие деньги. Это был Поджаров, и не Поджаров вы его не знаете, он сюда не поехал. Так кто же это? Японец? Он не японец, он кореец и родом из Калмыкии, а работает независимым журналистом. Откуда тебе известно? – перебил Ражный. Такие подробности. Потому что друзья с Хори. «Никакие мы не друзья, не хочу я говорить об этом и о нем тоже. Ничего не спрашивайте». Внезапно взволновала Смили. «Ну, что вы так смотрите? Ничего я вам не скажу». Вероятно, японец жил в России и выдавал себя за калмыцкого корейца. «Боишься его? Сбежал от людей в лес и до сих пор трусишь. Свободная теперь? И друзья твои, волки?» «Не боюсь. Неприятно вспоминать. Придется». «Почему?» Капризно закричала она. — Не хочу. Я сама отказалась от авантюры, и вам ничем не обязана. — Обязана. — Ражный спрыгнул в яму. — Обязана тем, что я не стал вести игру с твоим участием. Ты жертвенная овца, которую привели на заклане. И ты не знаешь, как бы все сложилось и чтобы в итоге получилось, если бы я не отказался. Ты не имеешь представления, что тебя ожидало. Но я отказался и отпустил тебя на волю. Я знала. Что ты знала? Хуори сказал. Это будет временный эффективный брак с одним молодым человеком. Всего несколько месяцев. Милли подняла испытующие глаза. Назвал ваше имя. И сумму десять тысяч долларов. И три отдал сразу наличными. Покажите мне самую непорочную дуру, которую удержалась бы. — Чего ж ты испугалась? Избежала? — За удовольствие такие деньги не платят. Потом вас увидела близко и почувствовала. Кажется, ее передернуло то ли от страха, то ли от мерзения. Когда делали искусственное дыхание, а Виктор подтвердил. — Все-таки я похож на колдуна или на вожака стаи, это все равно. С каймаком не страшнее усмехнулся он. — Например, варить уху, пробуйте за одной ложки. — Ты знаешь, он болен спидом? Каймак — обыкновенный извращенец, легкомысленно пожал на плечами. «Таких много, и они все предсказуемы». «Зачем Хори хотел меня женить?» — перебил Ражный. «Ты задавала ему какие-нибудь вопросы?» «Когда платят такие деньги, лишних вопросов не задают. Но с Надей потом обсуждали. Хори сказал, вы принадлежите к какой-то тайной секции, где в жены берут только девственниц, и что у вас нарушаются права человека». — Нужно было пожить немного с вами и все выяснить. — Понятно. — Может больше ничего не рассказывать. Он подал руку. — Идем. — Куда? мили вжался в бревенчатую стенку подпола. — Вы же понимаете, мне теперь нельзя, три тысячи уж потрачены, боюсь, что бы они с Надей ничего не сделали. Вот, говоришь, ничего не боишься, а ей вкололи двойную дозу героина. — Что с ней теперь? — После паузы тихо спросила она, словно была готова к такому исходу. — Ничего. Отошла на свежем воздухе. — Отошла? Это умерла? — Да нет. Пришла в себя и не почувствовала ломки. Она подумала, сказала в пустое небо. — Все равно не вернусь. Никогда не вернусь к людям. — Ты же не зверь, жить в лесу. Я Наде записку напишу. Отнесете? — Ражный. Достал ручку и вырвал листок из записной книжки. Миля отвернулась и стала писать, подложив под бумагу гладкую старую подошву от сапога, и тут же. Он смотрел ей в спину и думал, что Кудеяр когда-то влез в его жизненное пространство, а потом чуть не в жилище, почти таким же скандальным образом, и несколько лет исправно шпионил, следил за каждым шагом, еще успевал отравлять жизнь. И сейчас он не исключал, что ее побег не что иной, как задуманный проработанный Хори план женить Баракса. Дескать, если даже раждан не пойдет на контакт с Горгоной, впрямую все, что требуется, можно вытянуть косвенным путем, через приближенного человека и тотальную видеосъемку. Уж слишком навязчиво выглядела бархатная лента на шее Волчонка. — Вы на самом деле не были никогда женаты? — вдруг спросила Миля. — Никогда. — Странно. — А почему? — Запрещали. — Девственниц нет. — Это обязательно жениться на девственнице? Она оторвалась от письма. — Жениться можно на лягушке. — Серьезно проговорил он. — А продолжать род твой может лишь непорочная дева. — В вашей секте такие законы... — Такие законы существовали у нормальных людей, созданных по образу и божью подобию. — Сейчас можно назвать сектой. Какие предрассудки? Какие глупости? А если будет любовь большая и сильная, а ваша возлюбленная окажется нецеломудренной? Порченой. Ну почему же сразу порченой? Порочной? Почему? покачину пиши мне некогда. Миля отвернулась, начеркала еще несколько слов, вдруг разорвала записку, втоптала ее в пыль бегущую с разрушенной глобитной печи. Ничего не надо. Скажите на словах. Пусть меня не ищет. Вот еще выпутала из мочек ушей серьги с искусственными бриллиантами. Сдернула шеи цепочку с пальцев два перстня и кольцо. Пусть отдаст Вере и Вике. И все. Это кто такие? Это младшие сестры Вера и Вика. Это я на скупила купила на те три тысячи. Как хочешь. Ражный взял украшение, сунул в карман и выбрался на брустер. — Жить будешь здесь, в яме, в норе? — Не пропаду. «Не волнуйтесь за меня. Тебе придется уйти отсюда», — отрезал он. «Здесь охота угодья, моя территория. Хватает бродячих кошек, собак и прочих тварей. Не уйдешь — пошлю егерей». Она помедлила, сдернула подбородок. «Ну и уйду. И желательно сегодня же...» — уже на ходу обронил ражный, чувствуя спиной сильный, жгущий одновременно растерянный взгляд. Через сотню метров он остановился Вспомнив о волчонке, окликнул несколько раз, затем, забравшись на полуразвалившийся сруб, осмотрел у новый пейзаж. И вдруг защемило сердце. Он представил, как эта взбалмошная девица, оставшись одна, сейчас поплетется, на ночь глядя в никуда. Босая пойдет по сохнущей, дурной траве, по ржавым гвоздям убитому стеклу, и уже в темноте упрется... В старую стену ветровала, где и днем нужно ходить, лишь вытянув руки или заслонив лицо, чтобы не оставить глаза на проволочных иловых сучах. И даже если прорвется невредимый сквозь все заслоны, то скорая холодная осень, и сырая зима сломают ее, и простывшую, насквозь больную, загонят назад в яму или под первую корягу, и сладкий томительный сон завершит дело.